Глава 2. Пыль в глаза. Пазингтон выглядывал на улицу сквозь щелку для писем в дверях дома номер 32 по улице Виндзорский сад, и на мордочке у него читалось изумление. На самом-то деле он высматривал почтальона, но вместо голубовато-серой форменной тужурки, которую он ожидал увидеть, в поле его зрения оказался сосед Браунов мистер Карри. По всем признакам, настроение у соседа было скверное. Утром оно и всегда оставляло желать лучшего. Но сегодня даже сквозь узкую щелочку было видно, что мистер Кари куда мрачнее обычного. Он вытряхивал какой-то коврик. Судя по густому облаку пепла, перед этим он чистил камин и нарвался на серьезные неприятности. выражение лица мистера Кари не сулило ничего хорошего тому, кто попадется ему под горячую руку. И надо же было так случиться, что глаза его остановились на входной двери Браунов ту самую минуту, когда Падзингтон приподнял планку над щелью для писем и выглянул наружу. «Медведь!» — рявкнул мистер Карри. «Как ты смеешь за мной подглядывать? Я вот сейчас пойду и пожалуюсь!» Паддингтон отдернул лапу от планки, точно от горячих углей, а потом обескураженно уставился на закрытую дверь. Вообще-то он получал не так уж много писем, если не считать в магазинах каталогов, и все равно ему страшно нравилось поджидать по утрам почтальона, а тут его лишили любимого развлечения — и он очень огорчился. А самое главное, Почтальон ведь вполне мог принести открытку из Перу от тети Люси. То, что она написала в последнем письме, навело Пазингтона на серьезные размышления, и он с нетерпением ждал очередной порции новостей. Впрочем, богатый горький опыт подсказывал медвежонку, что перечить мистеру Карри не стоит, поэтому он решил пока выбросить это недоразумение с головы и сходить, как обычно, на соседский рынок Порто-Белла. Через несколько минут, прихватив свою хозяйственную тележку, старую корзину на колесиках, он взял у миссис Бёрд список покупок, убедился, что путь свободен, и выбежал из дому. За последние годы Паддингтонова корзина на колесиках стала на рынке привычным зрелищем, и прохожие часто ей восхищались. Паддингтон старательно ухаживал за своей тележкой. Корзину он несколько раз покрыл лаком, а колестики всегда были на совесть смазаны и не сдавали ни малейшего скрипа. В начале года мистер Браун обновил на них шины, так что выглядела тележка как новенькая. Купив все, о чем просила миссис Бёрд, Паддингтон забежал в булочную за своим обычным заказом, свежими булочками, а потом зашагал по улице Порто-Белло к антикварной лавке своего друга мистера Крубера. Паддингтон очень любил заходить к мистеру Круберу, Тот торговал всякими занятными старинными диковинками, а кроме того, у него было несметное количество книг. И хотя никто не знал точно, все ли их мистер Крубер прочел, иногда казалось, что все, потому что он знал и мог рассказать почти обо всем на свете. Войдя в лавку, Пазингтон увидел, что мистер Крубер сидит в задней комнате на диванчике из конского волоса, а в руках у него толстенная книга. «Вы ни за что не догадаетесь, о чем я читаю, мистер Браун», — сказал мистер Крубер, поворачивая книгу так, чтобы медвежонку было видно заглавие. «Она называется «Заболевание какао-бобов». В ней целых 750 страниц». И мистер Крубер принялся зачитывать длинный список всяких несчастий, которые могут приключиться с какао-бобами, прежде чем они попадут в магазин. А мордочка у Пазингтона все вытягивалась и вытягивалась... Он всегда заканчивал утренний поход по магазинам в лавке мистера Крубера, и у того неизменно был наготове кувшинчик с какао, который он варил на плитке в задней комнате. Даже думать не хотелось, что в один прекрасный день они могут остаться без этого удовольствия. «Может, стоит закупить побольше какао про запас, мистер Крубер?» предложил встревожившийся медвежонок, когда его друг сделал паузу. Мистер Крубер улыбнулся. Я сомневаюсь, что в ближайшее время с какао возникнут перебои, мистер Браун. Отозвался он, разжигая плитку. Но если подумать, это очередное напоминание о том, что в этом мире ничего нельзя принимать как данность. Просто так никому ничего не достается. Падзингтон эти слова, похоже, немного обнадежили. И все же он пил какао заметно медленнее, чем обычно. А допив, аккуратно вытер кружку булочным мякишем, чтобы ни единой капли не пропало зря. Прощаясь с мистером Крубером, медвежонок все еще пребывал в глубокой задумчивости. Мысли его были так далеко, что только свернув за угол, на улицу Виндзорский сад, он вернул себя с небес на землю и обнаружил удивительную вещь. Пока он пил какао в антикварной лавке, кто-то прицепил к его корзинке записку. Записка была короткая и по делу. Вот что там говорилось. Судя по безупречному состоянию вашей корзинки на колесах, вы обладаете сильной волей, упорством и твердым характером. А это значит, вы именно тот, кого мы ищем. Хотите зарабатывать по сто фунтов в неделю, прикладывая не больше усилий, чем для похода за продуктами? Я скоро свяжусь с вами и расскажу, как. Написана записка была крупными заглавными буквами, а внизу стояла подпись искренне ваш добра желатель Паддингтон перечитал записку несколько раз. И все не мог поверить своим глазам. Всего минуту назад он ломал голову, где бы раздобыть денег, чтобы купить мистеру Круберу несколько банок какао-празапас, и тут на тебе. Такое удивительное предложение. Лучшего момента для него было просто не придумать. Ведь Паддингтон уже собирался запустить лапу в свои сбережения которое держал в потайном кармашке чемоданы и к которым прикасался только в самых экстренных случаях, вроде дней рождения или Рождества. «Вы только подумайте, получить такой замечательный заработок только потому, что корзинка для продуктов у него чистая и ухоженная». Впрочем, Падзингтон не успел над этим поразмыслить, потому что увидел, как к нему направляется какой-то дяденька в бежевом плаще. В руках дяденька нес здоровенную картонную коробку с чем-то явно тяжелым. Подойдя вплотную... Он опустил ее на Пазингтонову корзинку и принялся вытирать пот со лба. Несколько раз, смерив медвежонка взглядом, он дружески протянул ему руку. «Я так и думал», — воскликнул он, — «как приятно бывает, когда составишь себе мысленный образ кого-то, а потом убеждаешься, что не ошибся. очень рад, что вы получили мою записку». «Я твердо убежден, сэр, что вы далеко пойдете». Пазингтон протянул в ответ лапу ибо мистер, желатель», — сказал он. «Только я вряд ли сегодня так уж далеко пойду. Я как раз собирался домой». И он бросил на дяденьку суровый взгляд. Он, конечно, промолчал из вежливости, но ему было бы нелегко ответить дяденьке комплиментом на комплимент. Прочитав записку, он приготовился к встрече с человеком деловитым и представительным, а у его нового знакомца вид был весьма и весьма потрепанный. Перехватив взгляд медвежонка, дяденька быстро спрятал руки в рукава пальто, скрывая грязные манжеты. «Прошу простить меня за небрежный туалет», — торопливо произнес он. «Но я только что сплавил...» «То есть покупатели расхватали столько пылесосов, что я совсем закрутился. Даже не успел сходить домой переодеться». «Пылесосов?» — недоверчиво переспросил медвежонок. Дяденька кивнул. «Вам, сэр, можно сказать, сегодня крупно повезло. Вы просто поймали меня за хвост с последним пылесосом. Ну, то есть из старой партии. Скоро завезут новую», — добавил он поспешно. Воровато оглянувшись через плечо, дяденька вытащил из кармана потрепанный кусочек картона, помахал им у медвежонка перед носом и тут же засунул его поглубже во внутренний карман. «Это моя визитная карточка», — сообщил он. Чтобы вы сразу поняли, что все абсолютно честно и легально, я приглашаю вас влиться в нашу дружную команду и заработать целое состояние. Каждый новый сотрудник получает бесплатно пылесос последней модели и... Но это только сегодня подробную инструкцию, как именно осуществлять продажи. Причем... Дяденька шлепнул ладонью по коробке, чтобы придать веса своим словам. За эту особую привилегию я не попрошу с вас 20 фунтов. И 15 не попрошу, даже 10 не попрошу. «Только для вас, поскольку мне приглянулось ваше лицо, а еще потому, что именно такой медведь нам и нужен. Всего два фунта». Тон у дяденьки стал совсем задушевным. «Каким только знаменитостям я не продавал пылесосы, скажу, не поверите. Но я не собираюсь утомлять вас такими мелочами. Вы, наверное, мысленно задаетесь вопросом, что надо делать, чтобы заработать такие деньги. Я вам сейчас объясню». «Продайте этот пылесос за 4 фунта, понятно? А потом купите два пылесоса по 2 фунта, каждый продайте их по 4, всего получится 12 фунтов, верно? А потом либо оставьте выручку себе, либо купите 6 пылесосов и их тоже продайте». «Если не сидеть, сложа лапы, деньги так и посыплются, только и делай, что относи в банк». «Вы, наверное, спрашиваете себя...» Продолжал дяденька, не давая Пазингтону времени вставить слово. «Зачем тому, у кого уже есть пылесос, покупать наш?» Тут он еще раз шлепнул ладони по коробке. «Зачем жить плохо, если можно жить хорошо? А в этой коробке ключ к новой жизни. Наш пылесос, последнее слово техники, очистит ваш дом от всего, от пыли, грязи, сажи золы. Продолжать можно до бесконечности». Нажал кнопочку и фрррр, идиотная чистота. «Только поторопитесь», — добавил дяденька. «А то у меня за углом покупатели уже в очередь выстроились». Паддингтона не пришлось просить дважды. «Не каждый день тебе делают такое предложение». А уж если что он знал твердо, так это то, что на 12 фунтов можно купить целую уйму какао». Быстро укрывшись за ближайшей машиной, он нагнулся и открыл свой чемодан. «Большое спасибо», — поблагодарил дяденька, когда Пазингтон вручил ему две новенькие фунтовые бумажки. «Простите, тороплюсь, дело не ждет». Пазингтон как раз собирался спросить, куда приходить за следующей партией пылесосов, но не успел он открыть рот, как дяденьки, и след простыл. Поначалу Медвежонок растерялся. Ему очень хотелось сразу отнести пылесос домой и опробовать в своей спальне, но он не был уверен, понравится ли это миссис Бёрд. Да и вообще, в доме номер 32 всегда поддерживали такую идеальную чистоту, что развернуться с пылесосом было особо негде. По счастью, когда он почти уже добрался до дома, дело решилось само собой. Ходная дверь мистера кари с грохотом распахнулась, и на пороге появился сам мистер Карри со щеткой и мусорным ведром. Он сердито покосился на медвежонка. «Все подглядываешь за мной, медведь!» — буркнул он. «Я же тебя сегодня утром предупреждал!» «Да нет, что вы, мистер кари поспешил разуверить его Паддингтон. «Ни за кем я не подглядываю. Я делом занят. Вот продаю отличный пылесос последней модели». Мистер Кари бросил на медвежонка взгляд, в котором читалось сомнение. «Ты не врешь, медведь!» — осведомился он. «Конечно нет, мистер Кари!» — воскликнул Падзингтон. «Этот пылесос очистит ваш дом от всего. Если хотите, я могу вам продемонстрировать совершенно бесплатно!» Глаза мистера Кари подозрительно блеснули. но ну, честно говоря, у меня утром действительно приключилась небольшая неприятность!» — осознался он. «Только учти!» Я вовсе не обещаю, что куплю этот твой пылесос. Но если ты как следует уберешь мне в столовую, я, может быть, об этом и подумаю». Паттингтон обратился к написанной от руки инструкции по продажам, которая была пришпилена к крышке коробки. С первого взгляда было ясно, что мистер Карри проходит по разряду особо сложные клиенты. «Думаю», — возвестил медвежонок, заволакивая с помощью соседа свою корзинку в дом. Вам потребуется то, что у нас называется полной обработкой. Мистер кари фыркнул. И чтоб под конец в комнате была идеальная чистота, медведь, предупредил он. Ты за это лично отвечаешь. Он провел медвежонка в столовую и указал на громадную черную кучу в камине. У меня сегодня ночью сажа рухнула из трубы. Подозреваю, из-за того, что в соседнем доме так страшно шумят. Добавил он с намеком. «Сажи, этот пылесос отлично управляется», — обрадовался Падзингтон. «Дяденька желатель, так сказал». «Вот и прекрасно», — буркнул мистер Карри. «Ладно, я пойду выброшу то, что нагреб в ведро, а потом вернусь и буду с тобой приглядывать». Мистер Карри вышел, а Падзингтон торопливо принялся за дело. Вспомнив совет из инструкции, он решил не пожалеть сил и устроить мистеру кари первоклассную демонстрацию. Вооружившись, стоявши неподалеку швабры он быстренько сгрев всю сажу в огромную кучу. Потом засунул швабру в дымоход и пошуровал там. Результат не заставил себя ждать. В дымоходе зашуршало и в камин шлепнулась новая гора сажа, больше прежней. Не обращая внимания на черную пыль, повисшую в воздухе, Падзингтон вытащил из корзинки коробку с пылесосом и прежде всего осмотрел продукты, купленные по поручению миссис Бёрд. Как он и опасался, некоторые из них не выдержали веса тяжеленной коробки, поэтому к куче мусора, добавились несколько раскрошившихся печенинок, помятых помидоров и разбитых яиц. Паззингтон как раз закапывал все это в сажу, орудуя ручкой швабры, когда в комнату вошел мистер Карри, да так и застыл на пороге. «Медведь!» — взревел он. «Медведь! Что это ты тут такое вытворяешь?» Падзингтон выпрямился полюбоваться на свою работу. Глядя со стороны, куча действительно выглядела весьма неприглядно. Спорить не приходилось. «Это я готовлюсь продемонстрировать вам возможности пылесоса, мистер Карри», объяснил медвежонок, стараясь придать голосу уверенность, который на самом деле не чувствовал. «Вот, полюбуйтесь», продолжал он бодро, старательно подделываясь под тон заправского продавца и одновременно косясь на инструкцию. «Согласитесь, обычному пылесосу ни за что не справиться с такой кучей мусора». В кои-то веки мистер кари судя по всему, оказался полностью с ним согласен. «Ты, медведь, окончательно ума лишился», — прошипел он. Падингтон шлепнул лапой по картонной коробке. «Нет, мистер Карри», — успокоил он соседа, «в этой коробке ключ к лучшей жизни». «Зачем вам жить плохо, если вы можете жить хорошо?» Мистер Кари бросил на него взгляд, в котором явственно читалось. Ничего хорошего он от жизни в ближайшее время не ждет. А потом ткнул дрожащим от злости пальцем в коробку. «Ключ к лучшей жизни!» — загремел он. «Очень надеюсь, что он там есть. Если ты его сейчас же не достанешь, я... я...» Мистер Кари остановился, чтобы набрать побольше воздуха и собраться с мыслями. Падзингтон воспользовался паузой сорвал с коробки крышку и вытянул длинный шнур со штепселем на конце. после этого он покосился на плинтус а где у вас розетка мистер кари поинтересовался он попросил он у мистера кари миллион фунтов займы. даже это не вызвало бы такого бурного возмущения в физзииономиях соседа который так на протяжении разговора становилась все краснее и краснее теперь и вовсе побагровела а сам сосед уставился на шнур Падзингтоновой лапе. «Розетка!» — взревел он. «Розетка! У меня вообще нет розетки! В моем доме нет электричества, только газ!» Роту Падзингтона открылся сам собой, штепсель выпал из лапы и стукнулся об пол. Медвежонок в ужасе уставился соседу в лицо. Если у мистера Кари лицо побогровело, как свекла, то Падзингтону мордочка, вернее, та ее часть, которую можно было разглядеть под мехом, стала белой, как мел. Дальше пошла и вовсе полная неразбериха. Мистер Карри схватил коробку с пылесосом, будто собирался вышвырнуть ее в окно. Это Падзингтон успел заметить, а вот продолжения дожидаться не стал. Он пулей выскочил из комнаты и со всех лап помчался к дому номер 32. На удивление, дверь дома оказалась предусмотрительно распахнута. Но только налетев со всего размаху на мистера Крубера, Падзингтон понял почему. Его друг о чем-то озабоченно толковал с браунами и почему-то все они обрадовались медвежонку даже сильнее, чем он им. «Вот и ты, наконец!» — воскликнула миссис Бёрд. «Слава богу!» — с облегчением подхватила миссис Браун. «У тебя все в порядке?» — в один голос выпалили Джонатан и Джуди. «Кажется...» — пропыхтел Паддингтон, оглядываясь через плечо и поспешно захлопывая дверь. «Скажи, тебе никто не пытался продать пылесос?» — допытывалась миссис Бёрд. Паддингтон уставился на нее с изумлением. Все-таки у миссис Бёрд удивительный дар узнавать обо всем на свете. Тут э, на рынке с утра случился переполох. Вступил в разговор мистер Крубер. Поэтому я и пришел, какой-то негодяй торговал бракованными пылесосами. А когда мне сказали, что вас видели с ним вместе, я ужасно разволновался. — А потом, тебя все нет и нет, мы уж подумали, с тобой что-нибудь случилось? — закончила миссис Браун. «Ну...» — неуверенно сказал медвежонок. «Пожалуй, действительно случилось...» И он пустился в объяснение. Разобраться в них было нелегко. Местами рассказ получался довольно путанный. А кроме того, снаружи очень уж шумели. Оттуда доносились вопли, грохот, громкая перебранка. А через некоторое время взрывел мотор отъезжавшей машины. «Бывают же люди, им бы только поживиться за чужой счет!» Грозно произнесла миссис Бёрд, когда Пазингтон закончил. «Мне этот дяденька показался очень симпатичным». Начал оправдываться Пазингтон. «Я не про торговца с пылесосами». Отрезала миссис Бёрд. «От него ты хоть что-то получил за свои деньги. Пусть даже это что-то никуда не годится. Я про мистера Кари. Вот кто вечно выискивает, где бы что-нибудь бесплатно урвать». «Начать с того, что ему жалко денег пригласить трубочистой и прочистить дымоход». — заметила Джуди. — А еще он ждет, что электричество появится у него, само собой, — добавил Джонатан. Продолжить он не успел, потому что зазвонил телефон, и миссис Берт поспешила в прихожую. — Да, — сказала она, выслушав. — Что вы говорите? Да, конечно. Хорошо постараемся, но, боюсь, прямо сейчас не получится. Может быть, ближе к полудню? Остальные, совершенно озадаченные, слушали обрывки этого загадочного разговора. «Что там еще такое стряслось?» — спросила миссис Браун, когда миссис Бёрд повесила трубку. «Как я поняла!» — мрачно проговорила миссис Бёрд. «Полиция задержал человека, которого подозревают в торговле бракованными пылесосами. Они хотят, чтобы кто-нибудь из нас приехал и опознал его». «Вот не было печали!» — вздохнула миссис Браун. «Что-то мне совсем не хочется, чтобы Пазингтона впутывали в эту историю». «Кто хоть слово сказал про Падингтона?» Невинным голосом поинтересовалась миссис Берт. «Ну ладно, давайте-ка для начала выпьем по чашечке чего-нибудь горячего. Торопиться, собственно, некуда». Недоуменно переглядываясь, все последовали за миссис Берт в кухню. Иногда она, надо сказать, умела испытывать чужое терпение. Так и не удалось из нее ничего вытянуть, пока все они не расселись за кухонным столом и не принялись за повторный послезавтрак. Только тогда миссис Берт заговорила. Судя по всему, этого самого подозреваемого арестовали прямо рядом с нашим домом. И при нем оказался пылесос. Он утверждает, что его зовут не то Гарри, не то Карси и настаивает, что мы его прекрасно знаем. «Ну и дело воскликнул Джонатан, быстренько сообразив, что к чему. «Неужели они по ошибке арестовали мистера каря «Теперь я понимаю, что там снаружи был за скандал», — воскликнула Джуди. «Он, наверное, шел к нам пожаловаться на Пазингтона». «Именно поэтому» подвела итог миссис Бёрд, когда возбужденные крики поутихли. «Я считаю, что по Дзингтону совершенно ни к чему ездить в полицию. Не стоит сыпать соль на свежие раны». «Я полностью с вами согласен», — кивнул мистер Крубер. «Давайте лучше пока вы ездите на опознание, мы с мистером Брауном сходим в соседний дом и наведем там порядок». «И мы с вами», — дружно вызвались Джонатан и Джуди. Все глаза обратились на медвежонка, которая потягивал какао даже с большим наслаждением, чем обычно. Книжка мистера Крубера и переполоху мистера Кари очень сильно на него подействовали. В какой-то момент он даже начал сомневаться, получит ли в этой жизни еще хоть один послезавтрак. «Знаете что?» — заявил он, покрепче сжимая кружку в лапах. «Я больше никогда не буду принимать какао как данность».